Вечером Сергей сидел над учебником. Уже час читал одну и ту же страницу. Геометрия Вселенной не укладывалась в его сознании. Впрочем, учебник мало интересовался Раешкина. Во всех подробностях представлял мальчик лохматого забавного Ресси. «Ресси, ты слышишь меня, Ресси?» — бормотал Сергей. В кармане рубашки зашит транзистор для связи с Ресси. Поглядывая в учебник, Сергей бубнил в карман. «Алло, Ресси!» «Это я, Сергей. Ты слышишь меня?» Но Ресси не отзывается. Может быть, потому что голос Сыроежкина звучит слишком непохоже, ведь он волнуется. А если Ресси взял да истер в своих схемах одну строку? Как раз ту самую, где был след памяти обо мне, Сыроежкине, а? Нет, Ресси не мог так поступить. Просто он сейчас спит и видит все самое чудесное, самое удивительное, что может быть только во сне пески Марса, серые камни Луны, радуги Юпитера, и ничего не слышит. «Ресси, отвечай!» Такая гениальная собака и пропала. Еще неизвестно, кого лишилась мировая наука, ведь при своих способностях Ресси мог бы стать знаменитостью в любом деле, например, в шахматной игре, гроссмейстером, даже чемпионом мира. Вот за столиком сидит международный мастер, напротив него лохматая собака. Собака обдумывает решающий ход, Бросок слона, мат, аплодисменты. Чемпиона венчают лавровым венком. Главный арбитр объявляет. Тренер нового чемпиона мира Сергей Сыроежкин. Сергей уронил голову на стол и мгновенно очнулся. Он отбросил учебник, увидев знакомый заголовок «Кривизна Вселенной». Подумаешь, кривизна Вселенной знакома каждому со дня рождения. Хоть скройся в пещеру, хоть залезь под кровать, Тебе не уйти от звезд. Ты все равно живешь в своей галактике. Зачем тогда изучать все детали кривизны? Достаточно знать и использовать главные законы. Сейчас он сосредоточит свою волю и пробьется, наконец, Кресси». Сыроежкин представил себя в космическом корабле, летящем рядом с колесом обитаемой станции. Там, на огромном колесе со спицами коридоров, осью реактора и кругом жилого отсека, случилась авария. Космонавтам нужна помощь. «Ресси, вперед!» — командует Сергей. За обзорным стеклом он видит полмира звезд, которые медленно вертятся вокруг него. Но они не имеют никакого значения. Главное сейчас — Ресси. Сергей ищет взглядом и находит крохотную фигурку, которая, вытянув морду, плывет к огромному колесу. Ресси — великолепный космолаз. Ему не нужен даже скафандр. «Ресси, левее, левее! Ты слышишь меня, Ресси?» Связь прервана. Ресси движется не к тому люку. Люди на станции ждут. Он, Сыроежкин, попытается управлять Ресси на расстоянии, без всяких транзисторов, простым приказом мысли, как в фантастических книгах. «Да здравствует Сила!» Вдруг послышался в ушах Сыроежкина противный голос Макара Гусева. Никакого Гусева в пустой комнате, конечно, не было. Сергей зловскочил вскочил со стула. Как трудно управлять даже собственной мыслью. Обязательно кто-то вспомнится и испортит все дело. «Ресси, ко мне!» — диким голосом завопился Раешкин, так что в шкафу зазвенела посуда. посуде откликнулся дверной звонок, и Ресси бросился в коридор. «Электроник!» «Нашелся?» — тяжело дыша спросил Сергей. «Ресси, нашелся?» Электроник покачал головой. Я пришел, потому что услышал новость. По телевидению объявили, что сейчас будет выступать мой учитель. Я думаю, что он скажет и про Ресси». «Конечно, скажет!» — обрадовался Сыроежкин. «Как я раньше не догадался. Мы тут мучаемся, вызываем Ресси, а он скажет одно лишь слово, и Ресси сразу отзовется. Профессор, голова, давай электроша смотреть вместе!» Лицо Геля Ивановича Громова в овальной рамке телевизора было серьезным. «Мы, люди Земли», — говорил Громов, — «всей своей многомиллионной истории запрограммированы для чистого воздуха и солнечного света, прозрачной воды и тихого леса. И когда мы варварски обращаемся со своими богатствами, мы обедняем не только себя, но и последующие поколения». Вот почему Совет охраны животных решительно вмешался в тотальную охоту сонных стрелков. Гель Иванович рассказал о гибели антилоп в Африке, о погоне под лодки за синим китом, о зебрах и дельфинах, носящих в себе радиопули. И хотя он ни словом не упомянул о себе и о своих помощниках, ребята почувствовали себя героями. Они подсказывали профессору знакомые имена — но Гель Иванович находился далеко от них, в телевизионной студии, и, конечно, не слышал никаких подсказок. «Мы ехали на Замбе, Гелеванович, скрипуче говорил электроник. «Скажите, что это Никтон», — требовал Сыроежкин, дыша в стекло экрана. «Все сразу узнают его». «Сейчас он говорит о тебе». «А теперь о тебе». «О Рессе!» — произнесли они вместе и умолкли. Приятели пока не понимали, что раз профессор Громов решил выступить перед телекамерой, значит, он хочет сказать людям очень важные слова. Те, которые он продумывал много лет. Те, которые проверил в формулах. Те, которые электроник воплотил в Рессе. Электроник слушал очень внимательно, запоминая каждое слово профессора. «Человек или группа людей», — продолжал Громов решили управлять животным миром, держа палец на кнопке. Они забыли, что число животных в мире сокращается. Они даже не подумали, что могут вызвать в природе страшную цепную реакцию наподобие ядерной, которую невозможно было бы остановить. Профессор спокойно смотрел в глаза миллионам зрителей планеты, включавших телевизоры в своих квартирах. «Белобочка не станет подчиняться какой-то кнопке», убежденно сказал Сергей. «Он гордый». «Скорее утонет, чем примет рабство!» «Рабство?» — спросил электроник. «Это что-то очень древнее, из книг. Мои схемы почти не реагируют на слово «рабство». Последствия дрессированного, электрифицированного мира животных, которые навязывали нам фирма «Пеликан» и ее представитель доктор фон Круг, опасны для человечества. В будущем никто уже не сможет восстановить исчезнувшее. «Конечно, нет в мире второго Никтона!» — подумал Сыроежкин. — Нет другого белого тигра. Живого тигра не соберешь из деталей, как машину. Меня могут спросить, какую же вы предлагаете систему охраны животных и общения с ними, чтобы редкие виды не исчезли с лица планеты, чтобы дети и впредь любовались жирафой и катались на спине дельфинов? Отвечу. Сегодня нам, наконец, известна система комплекса сигналов, которыми пользуются животные. Теперь человек сможет управлять животным царством моря, земли и воздуха на языке их обитателей. Это язык запахов, форм, звуков, жестов, красок, света, образов. Можно говорить с тигром и ланью, воронами и саранчой, акулами и тунцами, говорить на их сложном языке. Такую систему разрабатывали по частям многие ученые. Но впервые ее применило одно забавное существо по имени Ресси. Мальчишки так и подскочили на стульях. «Ресси! Сейчас он услышал свое имя. Сейчас он отзовется радостным лаем». Огромов рассказывал, как пространствовал Ресси в пустыне, джунглях, в океане, в небе, как управлял он животными, как птицы, рыбы и звери признали в нем своего вожака. Профессор очень просто говорил о Ресси, и его с улыбкой слушала вся планета. Многие зрители, наверное, поглядывали на своих верных собак, сравнивали их с Ресси и пытались представить, какой же он. Профессор вспоминал, как Ресси охранял животных от сонных стрелков. Сергей не выдержал и, раскинув в стороны руки, закружил по комнате. «Я пространствую в колючих кустах!» — радостно объявил он. «За мной гонится сонный стрелок в лягушке! Он поднимает ружье!» «Ну, командуй же, Электроник, командуй!» «Включи глаз Мухи!» — приказал Электроник. «Берегись! Планируй, Ресси!» И Ресси на двух длинных ногах, взмахнув крыльями, перепрыгнул стул и шлепнулся на пол. «Стрелок промахнулся!» — торжествовал Ресси. «Мой друг Муха спасла меня! Но я уже пространствую в глубине!» Сраешкин ползком залез под тахту. «Какая здесь темнота! Я почти ничего не вижу!» «Даже разряжая электрических скатов», — добавил он, уколов спину оторчащий гвоздь. «Вот из мрачного ущелья выползает какое-то чудовище. Оно извивается всем телом. Кто же это?» «Включи глаз хвоста, подсказывает электроник. «Он четко различает все контуры». «Вижу! Это морской дракон! Огромная змея!» Сергей замолчал. В океанскую глубину проникли печальные слова Громова. Ресси пропал. Его не загрыз тигр, не расплющил слон, не сломала горилла. Однажды ночью его похитил неизвестный эмптометр. Сараешкин лёжа на полу, рассуждал. «Убийство оленя, змеи, даже лягушонка — это всё равно убийство». «Согласен», — подтвердил электроник. «Я только сейчас понял», — продолжал Сергей, — «что такое пространствовать?» «Что?» Это увидеть вовремя врага. Увидеть врага и предупредить друга. Не отвечает Ресси? Не отвечает, — хрипло сказал электроник. Разумно управляя миром животных, мы не только сохраним все ценности природы, мы станем богаче, — заканчивал свою речь Громов. Природа — великий художник, и человек, заимствуя ее изобретения, построит новые машины и приборы, опуститься в недоступные пока глубины океана и космоса. «Я Ресси!» — объявил восьмиклассник, вышагивая на длинных ногах. «Я машина-шагоход! Иду по сыпучим пескам Марса!» Он плюхнулся на стул и, обхватив сиденье руками, запрыгал на деревянных ногах по комнате. «Я чувствую!» — возбужденно говорил он. «Каждую свою шагающую ногу! Как она увязает в песке и идет снова!» «Подожди!» — спокойно предупредил электроник. — Это блестящая идея, но ты ничего не понял. Можно придумать любую машину — для песков, гор, ледовых торосов. Но сейчас, как сказал мой учитель, важно совсем другое — спасти все живое, чтобы потом делать открытие. — Эх ты! — упрекнул Сыроежкин. — Не смог оценить изобретение. А я-то всего-навсего хотел сказать «Долой все колеса!» и печально вздохнул. Что? «Не отзывается Ресси». Электроник покачал головой. «Алло, астронавт! Я только что проверил подводные маршруты в Атлантике. Сегодня у диспетчеров жаркий денек. Новое расписание, капитаны нервничают. Но все в порядке, пока перерыв. Какие новости над нашей планетой, Аст? Прием!» «Привет, командор, давно ждал тебя. Тут ребята с Плутона, Юпитера и других станций бомбардируют, чтоб я узнал поточнее, «Что за любопытную пыльцу нашли на Земле? Прием!» «Пыльцу, аст? Впервые слышу, прием!» «Ха-ха, ну и заработался ты! Неужели страж лунных камней знает больше, чем землянин?» «Слушай же, командор, где-то в горах откопали несколько сот атомов какого-то растения. Его нет ни в одном электронном каталоге. Что ты на это скажешь, землянин? Прием!» «Обижаешь, аст. Я не простой землянин. Я глубинник». «Новости к нам приходят иногда позже, чем к тебе. Прием». «Вижу тебя, Глубинник. Извини за такую шутку. Вижу в иллюминаторе туманно-голубой шар. Вон синее пятно, твой океан. Командор, неужели ты на самом дне? Конечно, тебе среди подлодок, городов, грузопроводов не до пыльцы. Но это забавная история, командор. Прием». «Может, ты занес со своей луны аст? Прием». Пока что не видел здесь никаких пальм, одни мертвые скалы. Да и на Земле я не был уже три отпуска. Исключено, командор. Выдвини какую-нибудь гипотезу по остроумней а я передам по команде ребятам, а то воют от космической скуки, как волки. Прием. Ладно, узнаю у аэродиспетчеров про твое марсианское растение и растолкую тебе, что если занес его на Землю не ты, то все равно какой-нибудь ваш брат-космонавт. Да, я давно хотел спросить тебя, Аст. Ты слышал выступление профессора Громова? Прием. И видел, и слышал. А что, есть новая информация? Прием. Надеюсь, теперь мне не надо доказывать, что электронный пес Ресси существует. Помнишь, ты не верил, что он спас Никтона? Прием. 1-0 в твою пользу, командор. Да и то, не существует, а существовал. Я так понял, что пса украли. Посмотрим, чем кончится наш спор о марсианской пыльце. Может, я отыграюсь. Прием. Эта история с собакой, честно говоря, не выходит у меня из головы, Аст. Нашлись какие-то мастодонты, чтобы прибрать к рукам чужое изобретение. Прием. И мне, командор Жальпса. Подумать только. Какая-то железная штуковина, она тебе делает открытие. Прием. Ты знаешь, Аст, этих сонных стрелков вовремя схватили за руку. Профессор правильно сказал, что могла случиться цепная реакция. Уничтожение животного мира. Представляешь, пустынная планета. Это бы коснулось океана, космоса. И нас с тобой, Аст. Прием». «Ну ты перехватил, командор. Земля изменяется на наших глазах. Леса, травы, звери, птицы. Впрочем, это дело ученых. Но при чем здесь я и ты, командор? Глубинники бесконечно далеки от Земли. Прием». «Ты не прав, старина астронавт. Ты не оценил значение новой теории Громова. Извини, разговор продолжим позже. Меня снова требует Атлантика. Отбой». Гель Иванович Громов, просматривая газету, обратил внимание на заметку в разделе «Происшествия под водой». «Подводные похитители», — гласило броское название, и профессор хотел было отложить газету. Но что-то задержало его внимание. Он начал читать с середины. Как известно, одна восьмая золота и серебра, накопленных человечеством, покоится на дне Мирового океана. Если учесть, что до недавнего времени, на протяжении сотен лет, В штормах и бурях гибло ежегодно более двух тысяч судов, то океанское дно буквально усеяно морскими кладами. «Поверить репортеру», — пробормотал Громов. «Так надо, не раздумывая, опуститься на дно морское». Один из таких кораблей, Санта-Мария, принадлежавший генуэзскому купцу, затонувший более пяти веков назад, был найден археологической экспедицией. Почти месяц корабль, занесенный илом до верхушек мачт, очищали от осадочных пород. Ценные для историков экспонаты — оружие, предметы быта, чудом сохранившийся бортовой журнал — археологи поместили в изоляционные камеры. Младший научный сотрудник И.И. Слепнев проник в трюмы Санта-Марии и среди остатков разложившегося груза обнаружил железные ящики. Вскрыв один из них, Ученый увидел, что он наполнен золотыми монетами. И любят же газетчики всякие неожиданности. Усмехнулся Геливанович. Когда на другой день экспедиция вернулась с закладом, ящики были пустые. Геливанович вскочил, скомкал газету, сунул ее в карман. Какая-то чепуха, обыкновенное подводное грабительство под рубрикой происшествия, возбужденно сказал он. Но почему я думаю о рессе? Что за чушь? Теперь в любом загадочном событии мне будет чудиться пропавшей Ресси. Надо успокоиться, уважаемый Гелли Иванович, обратился он к самому себе. И... и... где же газета? Где статья? Право же, какое-то наказание. Обыскав всю комнату и найдя газету в собственном кармане, профессор стал читать дальше. Работники морской инспекции, прибывшие на место происшествия, осмотрели трюм затонувшего корабля взяли пробы воды. Установлено, что проржавевшие замки на ящиках открыты ключом особой формы. Слабый след в воде, проанализированный электронным носом, к сожалению, не выявил примет похитителей. А ведь известно, что новейшая машина электронный нос определяет по запаху примерный возраст, профессию, район жительства лица, совершившего преступление. В картотеке морской инспекции не оказалось сходного запаха. Кроме того, Контрольные пробы воды, взятые возле затонувшего судна и в его трюме, показали, что похититель пользовался реактивным двигателем. Из всех средств передвижения подобного рода ни одно не могло бы проникнуть в тесный корабельный трюм Санта-Марии. «Он», — твердо сказал Громов. «Теперь я точно чувствую, что это Ресси». Гель Иванович сидел, обхватив голову руками. «Маленький Ресси — отличный пловец». Только он мог оставить в трюме след реактивного двигателя. Профессор вскочил, зашагал по комнате. Если определить мышление как присущее одному человеку качество, то создание мыслящей машины невозможно. Он остановился, рассмеялся. «Но ведь она есть! Я сам опроверг этот бредовый тезис!» «И кто, хотел бы я знать, может указать предел совершенства машины?» Громов достал из кармана трубку, закурил. «Может, волнение напрасны и подозрения глупы?» успокаивал себя профессор и тут же вспомнил. «Но ведь моя машина неуловима, и для нее никто не придумал никаких запрещающих теорем». О запрещающих теоремах, которые могут остановить не только Ресси, но и любую электронную машину, Громов старался больше не думать. Эти мысли профессор считал опасными для будущего человечества, но всплыла в памяти строка из газеты. Одна восьмая мировых запасов золота и серебра. Громов покачал головой. Что за странная фантазия? Ну, я понимаю. Поиски редких лекарственных водорослей, которые помогут излечить неизлечимые пока болезни. Открытие залежей марганца, никеля, урана на океанском дне. Наконец, если кто-то хочет срочно обогатиться, сбор алмазов на материковых отмелях Юго-Западной Африки. Их там сколько угодно в песке, алмазов в четверть карата, хоть сейчас в бурильную установку, а то и в ювелирный магазин. Но затонувшие корабли складами — какое ничтожное, примитивное использование новейшей машины. Гель Иванович представил лохматую мордочку своего Ресси и усмехнулся. «Наверное, я переутомился», — решил профессор. «Все эти погони, путешествия, изобретения — не для моего возраста». «Какая гениальная гипотеза! Ресси Кладалас! Когда я его создавал, то как будто был в здравом уме и не программировал грабительство. Да в этой газетной заметке всего один достоверный, подтвержденный наукой факт — корабль Санта-Мария родом из того же города, что и Христофор Колумб. А все остальные гипотезы требуют тщательной проверки». Громов стал рисовать схемы Ресси, заглядывая в газетную заметку. Потом он взял телефонную трубку, набрал на диске номер. «Алло, глубинники?» — говорит профессор Громов. «Прошу соединить меня с диспетчером океана. Скажите, пожалуйста, командору, что у меня важное сообщение». Каждые полчаса океан затихал. Подводные радиолинии, по которым летели голоса капитанов, связистов, ученых, всех плывущих и странствующих на разных глубинах, три минуты безмолвствовали. Служба спасения чутко слушала, не прозвучит ли в глубине сигнал СОС. Пожалуй, это была скорее традиция, чем необходимость. С тех пор, как суда опустились под воду, тревожные призывы звучали очень редко, когда вспыхивал пожар, отказывали двигатели или корабль не вернулся в порт. И пустые секунды эфира воспринимались как молчаливая память о миллионах погибших в море, о тех, кто своей жизнью тысячи лет платил дань стихии. Лишь изредка тишину трех минут нарушал слабый писк. Прислушиваясь, спасатели махали рукой. Это были всего лишь дельфины и киты, носившие в себе микропередатчики. Одна из таких стихийных точек, на которую радисты и спасатели не обращали внимания, двигалась по определенному маршруту. Если бы кто-то присмотрелся к карте ее жизни, он отметил бы полное совпадение с картой погибших кораблей. Причем не всех сохранившихся в памяти человечества кораблей а лишь тех, о которых в исторических хрониках и морских справочниках сказано, что они везли ценный груз. Это был Ресси. Впрочем, уже не Ресси, а Индекс. Так кодировалась новая механическая система в памяти круговской машины. Ресси-Индекс, бесценный подводный разведчик, был гордостью фон Круга. Чуткий, быстрый, он мгновенно откликался из глубины. Одетый в упругую дельфинью кожу под космами шерсти, он мог соперничать с любой подлодкой, с любым морским роботом. Вслед за Ресси по волнам плыла обычная морская яхта, каких в океане тысячи и тысячи. Только прочитав ее название «Альбатрос», можно было установить по специальному каталогу, что «Альбатрос» принадлежит фирме «Пеликан». Внешне Ресси ничуть не изменился. Такой же лохматый, с распущенным хвостом, Чуть раздутый, похожий на маленького кита. Но пловец Индекс уже не был тем любопытным храбрым Ресси, который когда-то спасал синего кита вместе с дельфином Белобочкой. Встреть Индекс в морских глубинах Белобочку, он равнодушно проплыл бы мимо. Индекс слушался только новых хозяев. Яхту Альбатрос, фон Круга, его машину. Впрочем, свое прежнее имя Индекс тоже не помнил. Одинокий пловец был спринтером глубин. Когда Ресси набирал скорость, его дельфинья водоотталкивающая кожа позволяла легко скользить в строях воды. Все звуки моря интересовали его не больше, чем делового человека разговоры дрессированного попугая. В скрежете, писки, щелканье и болтовне рыбьих стай, в гуле морского прибоя и монотонном шорохе подводных течений он выделял лишь шум кораблей, которых опасался. Келеваторный след в воде сохранялся долгое время, и Ресси старался обходить стороной морские дороги кораблей. Он пользовался иногда путями кошелотов, которые преследовали кальмаров и глубинных рыб, и эти пустынные морские охотничьи тропы вели Ресси к цели. В одном из течений он натолкнулся на запах синего кита. В памяти промелькнул какой-то знакомый образ и пропал. Быстрые струи подхватили Ресси, и одинокие путешественники, Никтон и его бывший спаситель, так и не встретились. Два корабля, как огромные зарывшиеся выл рыбины, покоились на дне. К ним и спешил Ресси. Несколько веков назад в бурном море разыгралась обычная трагедия. Корвет, доставлявший колониальное золото, был встречен корсарами, разбит и потоплен. Буря, захватившая в пути грабителей, пригнала корабль разбойников на то же место, швырнула на камень, торчащий из волн. Они лежали на боку в полумиле друг от друга. Два давних противника. И мир забыл о них. Лишь несколько строк сохранили старые рукописи. Приблизившись к кораблям, индекс послал условный радиосигнал яхте «Альбатрос» и, выпустив стальной бур, стал с легкостью разрушать гнилое дерево. И хотя индекс видел под водой, он включил поисковый луч лазера, чтобы работать наверняка в корабельном трюме. Узкий пучок света привлек каких-то странных существ. Сплющенные, извивающиеся тела двинулись к разведчику, и он кликнул на помощь акул. Африты, злые духи моря, как называют их подводники, явились немедленно и принялись уничтожать сплющенных тварей. Стая акул, отмеченных радиопулями, сопровождала индекса по пятам. Когда ему кто-то мешал, он призывал своих сторожей. Они подчинялись сигналам индекса, и все живое, завидев дерзкие длинные тени, бросалось в рассыпную. Вслед за акулами подводный кладолаз вызвал дельфинов, круживших над затонувшими кораблями. Дельфины были отличными грузчиками. Они доставляли на яхту мешки с драгоценным грузом. Эти хитроумные мешки, которые приносил на дно один из дельфинов, ловко всасывали в себя золото вместе с морской водой, и Ресси зорко следил, чтобы воды было меньше золота. Иногда его отвлекал от работы пронзительный свист дельфина. Ресси оставлял мешки и плыл к гонцу, на которого нападала ретивая акула. Зарвавшийся сторож получал электрический удар и, извиваясь, опускался на дно, а потом... Если его не успели разорвать другие африты, плавал, как ни в чем не бывало. Ресси, найдя брошенный мешок, кратко свистел потерпевшему дельфину. «Плыви!» — и тот плыл к яхте. Когда трюмы опустили, Ресси покинул корабль. За ним послушно двинулись африты. На пустынной морской поверхности, где давно уже не ходили корабли, вслед за подводным кладолазом, рассекая волны острым носом, шла яхта «Альбатрос». За яхтой следовала послушная дельфинья стая. Вскоре после появления заметки о таинственной пропаже груза Санта-Мария разведчика кладов стали сопровождать преследователи. Сначала это был подводный дирижабль с крутящимся под брюхом винтом. Гул винта учуяли уши Ресси, когда он подпиливал твердое дерево древней галеры. Оставив находку, Кладолас подплыл к дирижаблю, Покружил перед тупым его носом и бросился на утек. Он прекрасно различал рельеф дна и направился к широкой расщелине в скале, зная, что после ближайшего поворота она внезапно сужается. Лохматый пловец махал хвостом-плавником перед иллюминатором дирижабля, позволял себя фотографировать и изучать. Он был уверен в своей неуловимости. У поворота Ресси проплыл быстрее, заметив, что неуклюжее серебристое тело тоже увеличило скорость. Поворот — и дирижабль наскочил на камни. Командир дирижабля, вызывая техническую службу, провожал Ресси завистливым взглядом. Если бы он так знал рельеф океанского дна. Через несколько дней появилась подлодка, похожая на акулу. От этой остроносой посудины Ресси спасла бешеная скорость меч-рыбы. Ни один большой корабль не умел плавать так быстро, как механический Ресси и живая меч-рыба — способности которой передал ему когда-то профессор Громов. Этим способностям позавидовал командир подлодки. В морском состязании Ресси на время потерял своих спутников. Удалившись на безопасное расстояние от преследователей, он связался с яхтой и, осторожно кружа, приблизился к ней. На карте путешествий Ресси была морская впадина с кладбищем кораблей. Сотни лет назад моряки прозвали это место «мысом» из-за коварной скалы, выступавшей из воды. Здесь всегда свирепствовали штормы. Те, кого победил мы, спокоились на дне. Мачты и трубы, заросшие водорослями, облепленные ракушками, торчали из песчаных дюн. Спускаясь на глубину, Ресси обычно чуть-чуть раздувался. Становился похожим на толстого китенка. Даже там, где стальную подлодку могла сплющить тяжесть воды, Ресси плыл спокойно, как брошенное на дно яйцо. Его дельфинья шкура, подобная яичной скорлупе, понемножку пропускала воду, уравновешивая разницу давлений. Здесь надо было работать особенно четко, потому что гонцы-дельфины не могли долго задерживаться на глубине. Кладолас, разгребая песок, залез в древний корабль, но не нашел ничего нужного для себя, вернее, для своих хозяев. Потом он проник в пароход и, осмотрев каюты, коридоры, палубы, Выбрался наружу через трубу. В зеленом сумраке высоко над собой Ресси увидел нового преследователя. Прилепившись присосками к отвесной скале, над затонувшим пароходом висел плоский диск. И хотя Ресси находился значительно ниже, в непроглядно черной глубине он, ощупав диск сигналами, установил, что выпуклые глаза иллюминаторов, экраны и чувствительная электроника спокойно различают его силуэт среди кораблей. Ресси мгновенно представил схему дна океана, разделив ее двумя линиями — своей жизни и смерти. Так обучал его когда-то Громов. В поединке с электронной машиной Ресси всегда воссоздавал в памяти образец задания, и четкие линии жизни и смерти были границей его действий. На этот раз они пролегали слишком близко, как не хитрил Ресси. Плоский диск, вращаясь, опускался за ним в глубину катил на ребре по узкой расщелине, стремительно скользил в плотных слоях воды, ни на минуту не теряя из виду пловца. Казалось, диск предугадывает действия Ресси-индекса, заранее рассчитав его и свою линию жизни. И в этой бесшумной дуэли две линии внутри механизмов Ресси постепенно сближались, стремясь перечеркнуть одна другую. Он выбрал единственно правильное решение — помчался к солнечному свету, прозрачные воды и, разрезая носом волну, предельно набирая скорость, выпустил из спины и развернул серебристые крылья. В тот момент, когда Ресси взлетел над волнами и, изменив направление подобно калибре «синяя борода», устремился ввысь хвостом вперед. Его электрическая память зафиксировала полную победу. Внутри схем две линии, задрожав, резко разъединились и сверкающая струя жизни вынесла Ресси в солнечное небо. А в крутящемся диске, блеснувшем далеко внизу, командир удивленно воскликнул «Вот это игрок!». Но Ресси не слышал восхищенного возгласа. Он летел над океаном, искал своих партнеров. Только теперь, когда быстроходный пловец неожиданно взлетел и тем спас себя, командир подводного диска оценил по достоинству конструкцию профессора Громова. Что это был исчезнувший Ресси, он не сомневался. Громов, получив от диспетчера океана фотографии, сразу признал подводного кладолаза. Командир знал также, что Ресси — неуловимая машина и обладает свободой действий. Но, пускаясь в погоню за Ресси, командир не мог себе представить, что он не только не застигнет кладолаза на месте преступления, но даже не сумеет его догнать в быстроходном диске. Обесточенных улик диспетчер океана не имел права задержать морскую яхту «Альбатрос», сопровождавшую Ресси. Командир подводного диска сердился на новых владельцев Ресси. Испортить такую машину, пустить ее разыскивать затопленные сокровища. Мы тут бродим по дну морскому, изучаем океан, и вдруг какой-то лохматый Ресси показывает, что можно обойтись на глубине без подлодок, дисков, скафандров. Значит, этот точный бесстрашный пловец способен помочь глубинникам. Диск неустанно следовал за Ресси. Бесшумное круглое привидение катило за пловцом из моря в море. Ресси приходилось часто включать аварийное управление, чтобы успеть выполнить задание и вовремя ускользнуть от преследователя. Любая машина с минуты рождения обречена на смерть. Со временем она изнашивается. Ресси никогда не решал задач о своем будущем. Наоборот, сталкиваясь с трудностями, он работал изо всех сил. Его обостренные чувства были подчинены заданной цели — найти очередной затонувший корабль и избежать опасности. В этой сумасшедшей гонке отстали от яхты дельфины и акулы. Индекс сам доставлял на альбатрос полные мешки. Капитан чертыхался и клял глубинную бестию, заставлявшую его мотаться по океану, но покорно следовал за индексом, выполняя приказ фон Круга. Возле капитана маячила квадратная фигура Мика Ури. Доктор фон Круг, изучая информацию своей вычислительной машины, рисуя на карте маршруты индекса, догадывался, что за индексом кто-то охотится. Однако смелые действия модели доставляли доктору большое удовлетворение, потому что индекс ускользал от преследователей и, как и предполагалось, приносил ему реальные доходы со дна морского. «Как это я раньше не увидел, что машина гениальна?» — размышлял фон Круг. «Теперь я могу сказать вслух. По своим способностям модель превзошла творца». А творец Ресси тоже изучал данные наблюдений, которые передавал командир плоского диска — и покачивал головой. Казалось, он удивлен хитростью кладолаза. «Одна восьмая золотого запаса человечества», вспоминал морщись громов. «Сколько еще осталось? Сколько у меня времени? И что будет потом, когда истощатся подводные клады? Может быть, я наделил Ресси слишком большой самостоятельностью?» Профессор был очень расстроен. Не таким представлял он будущее Ресси. А теперь... Когда Ресси попал к фон Кругу, он просто становился опасным. Как бывает опасен для общества, очень ловкий разбойник. И вот он, творец Ресси, должен придумать для своего изобретения ограничители, запрещающие теоремы. Есть ученые, которые доказывают то, чего не может и не должно быть в природе. Это важные для науки работы. Они предупреждают, по такому-то пути идти нельзя. Там тупик. Но эти ученые не составляют запрещающие теоремы. Запрещающие теоремы предназначены для действующих машин. Они прекращают жизнь любого опасного механизма и придумывает их тот ученый, который знает, как устроен взбунтовавшийся механизм. Это была мучительная работа. В строках обычных уравнений, которые ежедневно писал на листах бумаги Громов, таилась немая угроза. И не только для Ресси. Если досконально разработать запрещающие теоремы, то можно остановить все в мире машины. Профессор прекрасно понимал, какие рискованные расчеты делал. Но он надеялся спасти Ресси, не разрушая его. Диспетчера космоса срочно вызывал диспетчер океана. Остались включенными морские трассы и города, космодромы и орбитальные станции. Четыре океана, ближний и дальний космос слушали краткий диалог. Капитаны, космонавты, смотрители морей и планет понимали, раз один диспетчер просит совета другого, значит, кому-то требуется срочная помощь. «Астронавт, извини, всего несколько секунд. Нужен совет. Прием!» «Понял тебя, командор. Слушаю. Прием!» «Аст, скажи, что вы делаете, когда обрывается лак?» Космонавт теряет связь с кораблем, улетает в открытый космос, и надо его поймать. Несколько секунд молчания. Рассчитать орбиту полета, догнать потерпевшего аварию, подхватить на лету. Ни в коем случае во встречном полете, разобьется, прием. Спасибо, астронавт, отбой. Все, кто слышал краткий диалог, понимали, что речь идет о спасении чьей-то жизни. И никто не догадался, что командор выручает из беды «Редкую машину». «Сыроежкин, что ты так смотришь на меня?» Таратар, открыв журнал, выбирал, кого бы вызвать к доске. «Ты хочешь что-то сказать?» — спросил математик Сергея. Сыроежкин едва заметно кивнул головой. «Хорошо, сегодня я тебя не спрошу. О геометрии Вселенной расскажет нам Виктор Смирнов». Сережка с гордостью оглянулся на товарищей. «Опыт удался». Он мысленно внушил Таратару, чтобы тот не вызывал его к доске. Никто в классе пока не знал о новых экспериментах Сараешкина. Мысленное внушение не требовало никаких слов. Сергей с утра не раскрывал еще рта, зато от него исходили невидимые волны. Для Макара Гусева, сидевшего впереди, Сергей выбрал опыт попроще. — Гусак, дотронься до головы! — твердил он про себя, сверляв взглядом широченную спину Макара. Ну. Макар почесал пятерней затылок, обернулся к сыроешкину зевая, проговорил. «Голова что-то трещит, мыслей много, даже косну тянет. Сколько там до звонка Сыроега?» Сергей, взглянув на часы, пять раз махнул рукой. «Ты что, онемел?» — глухим шепотом пробасил Макар. «Подскажи, вот если меня спросят». Сыроежкин молча рассмеялся. «Ха-ха, мыслей говоришь много. Это я тебе велел почесаться». «Проверим еще раз». И он уставился на Вовку Королькова. «Чихни-ка, профессор». Профессор чихнул, не отрываясь от тетради, в которой рисовал какие-то символы. Теперь Сыроежкин сосредоточил все внимание на электронике. Это было очень важно. Он собирал свою волю, чтобы управлять не каким-то Макаром или Вовкой, а машинами. Он, один только он, научился после долгих тренировок концентрировать волю. «Электроник, слабак в этих вопросах и несчастный отличник, все делает одинаково хорошо. Иногда он, правда, приплясывает и напевает свое «бали-бали», отвлекаясь таким образом от неразрешимых для него вопросов. Ну да ладно, лишь бы не перегорел». Электроник словно почувствовал сверлящий взгляд друга, поднял голову. По едва заметному движению губ сыроежкина он прочитал безмолвный приказ «Скажи что-нибудь умное». В эту минуту у доски мямлил Витька Смирнов, запутавшись в геометрии Вселенной. Электроник поднял руку. «Мой ассистент хочет поправить отвечающего?» спросил Таратар. «Да». Электроник встал. «Как известно», — скрипуче сказал он, «не удар яблоком по голове заставил Ньютона догадаться о тяготении тел, а математически изученные им закономерности движения планет». «Намек ясен?» Спросил математик Смирнова, пряча улыбку в усы. «Надеюсь, ты разовьешь свою мысль, электроник». Ассистент учителя скрипучим голосом стал говорить о разных моделях Вселенной. И ребята в классе притихли, представляя, как они попадают в странные миры. А Сыроежкин тем временем не слушал электроника. Он концентрировал всю свою волю. Настала решающая минута его опыта. Молнией свои мысли он был готов пробиться к далекому Рессе. «Ресси — это я! Отвечай!» Луч его взгляда мысли проник сквозь школьные стены, улетел во Вселенную, неся приказ пропавшему Ресси. И хотя от сильного напряжения в глазах изобретателя плыли огненные круги, он решил проверить управление на расстоянии. Остаток энергии можно было истратить на электроника. «А теперь скажи какую-нибудь глупость», — потребовал про себя Сыроежкин. Губы его чуть заметно зашевелились, и Электроник мгновенно угадал команду и умолк, запнувшись на полуслове. «Ты не закончил свой рассказ?» — сказал Таратар всезнающему ассистенту. Электроник молчал, вытянувшись у доски. Таратар подошел к нему, тронул за плечо. Электроник словно окаменел. Вдруг ассистент хрипло и внятно сказал, глядя в лицо учителю. «Созови всех дельфинов, китов, акул». каких?». «Акул», — удивился Таратар. Сыроежкин вскочил. «Это не вам! Он говорит Ресси!» Сергей даже покраснел. «Неужели Ресси его услышал? Неужели он отозвался?» И, подтверждая всемирное открытие Сыроежкина, электроник внятно произнес. «Спасайся с ними, Ресси! Ты слышишь меня, Ресси?» Ребята подбежали к доске, окружили электроника. «Ресси, где он? Неужели нашелся?» Стекла очков Таратара победно сверкали. Он не сердился за сорванный урок. А Электроник стоял, как вкопанный. Он совсем не радовался, что отозвался Ресси. Он как будто даже побледнел. «Что я наделал?» — хрипло сказал Электроник. «Кажется, я погубил Ресси. Он опять не отвечает». Командир плоского диска, следуя за Ресси, рассчитал, что кладала плывет в древний город. Они оба — преследователь и беглец как будто привыкли друг к другу, но командир всякий раз удивлялся изобретательности механического пловца. Цена подобной игры равна особой величине. Платье, когда один напрягает все силы, чтобы настичь жертву, а жертва, угадывая каждое движение преследователя, разрушает все его хитроумные планы. В подводной охоте выигрывал пока кладолаз, и трудно сказать, кто в ней считался жертвой. Не раз вспоминал командир слова профессора Громова, которые ему передали в одном разговоре. Учтите, если от моего Ресси останется одна нога, то и она будет двигаться. Пожалуй, лучше не скажешь о неутомимости и целеустремленности пловца. Затопленный морем город нашли недавно. Археологи еще не делали там раскопок. Для этого требовались слишком прочные скафандры. Но и беглый осмотр свидетельствовал, что несколько тысячелетий назад это был богатый торговый город. Дома, площади, улицы поглотил сыпучий песок. Лучше всего сохранился храм, сложенный из огромных каменных глыб. Их не поколебало сильное землетрясение, разрушившее город, обратившее берег в морское дно. Фотография древнего заросшего водорослями храма промелькнула в газетах после открытия города, и подпись гласила «Храм Бога Солнца». Что влекло проворного кладолаза в древний город? Во всяком случае, не амфоры с вином и благовониями, не оружие и не утварь, не затейливая лепка портовых колонн. Наверное, и не трюмы судов, покоившихся на дне бывшей гавани. Может быть, редчайший рубин, который, как свидетельствует хроника, украшал одного из богов солнца. Так гадал про себя командир подлодки диска. Командир завидовал Ресси. Маленький ловкий пловец мог бурить дно, легко находить предметы, которые вызовут добрую зависть любого историка. Говорят, что жители этого города делали статуэтки особой красоты, рисовали фантастические корабли и огромные многоэтажные дома. Они словно угадывали далекое будущее. Но ведь диск не вкатишь внутрь храма. А вот Ресси... Командир наблюдал, как кладолаз скользнул мимо колонн и потом зарылся в песок. Он пробирался в храм. Бог солнца, как и тысячи лет назад, сидел на своем троне, вознесенный под своды. Когда-то белое, а теперь позеленевшее мраморное лицо было непроницаемо. Глаза под полуопущенными веками смотрели устало. Руки покоились на коленях. Между большим и указательным пальцами божественной руки жил осьминог. Он скользнул в свое укрытие, едва Ресси появился в зале. В изогнутых лучах солнечной короны зеленел большой рубин. Собирая скупой свет, проникавший через потайной люк в крыше, рубин мерцал зелеными искрами. Знаменитый красный камень, знак пламени небес, изменил свой цвет в подводном мире. Ресси спокойно поплыл к статуе. Не содрогнулось океанское дно. Не шевельнулся оскверненный бог солнца, когда Ресси прикоснулся к камню. Лишь у полуоткрытой двери взметнулось мутное облачко ила, и Ресси понял, что оказался в каменном мешке. Сзади него был диск, разметавший песок. Корабль не мог проникнуть в храм, но иллюминатор следил за кладолазом. Он наверняка видел гигантскую статую, золотой венок и большой зеленый камень — лучшее украшение небесной короны. Ресси, скользя под сводами, неожиданно нащупал щель между складками одежды статуи. Узкий лаз вывел его из каменной ловушки. Вокруг снова было море. Чуткие уши уловили гул двигателя диска и еще одного незнакомого корабля — подлодки. Они были слишком близко. Рэсси рассчитал, куда он теперь не поплывет, ему не уйти от подлодки и диска. Две условные линии в его схемах Линии жизни и смерти впервые сливались в одну. Аварийный механизм, включившийся автоматически внутри Ресси, непрерывно бил тревогу. СОС одинокого разведчика приняли на Альбатросе и радировали ему. «Плыви к нам». Ресси устремился к яхте. Он принял по пути еще один ответный сигнал. Слабый и далекий. Передал подробности обстановки. Обмен информацией продолжался всего несколько секунд. За тысячи километров от подводного древнего города в школе юных кибернетиков в тот же момент был сорван урок математики. Стоявший у доски электроник услышал сигнал бедствия, мгновенно отозвался на призыв, точно оценил опасность. Ресси получил совет. «Созови всех дельфинов, китов, акул. Спасайся с ними, Ресси!» Так сказал электроник, глядя в лицо учителя вместо слов о строении Вселенной. И хотя «Электроник» знал от Громова, что преследователи совсем не враги Ресси, что, пытаясь поймать пловца, они спасают редкую машину, он не мог поступить иначе. В радостное мгновение, когда откликнулся Ресси, даже лучший в мире математик забыл все на свете, старался лишь выручить друга. Учитель не сердился на «Электроника». Он тоже был рад, что Ресси наконец-то откликнулся. А через минуту «Электроник» уже ругал себя за поспешный ответ и каялся, что погубил Ресси. Но Ресси больше не отзывался на призывы «Электроника». Вынырнув на поверхность, Ресси увидел, что «Альбатрос» полным ходом удаляется от него. Пловец не последовал за яхтой. Он знал, что «Альбатросу» не уйти от двух быстроходных кораблей. Судьба яхты была решена. Но морской поединок на этом не кончился. Дельфины и акулы внезапно всплыли из глубины и, обгоняя корабли, устремились с разных сторон к одинокому Рессе. Никогда еще капитаны не видели такого странного морского спада. Плотным косяком в виде фантастической рыбины, спрятав в центре лохматого беглеца, акулы и дельфины двинулись навстречу остроносой подлодке. Подлодка дрогнула, затормозила, пропуская стадо. И тотчас к Альбатросу подлетел подводный диск, требуя заглушить мотор, лечь в дрейф. Но прежде чем подняться на борт яхты, командир диска связался по радио с диспетчером океана и признался, что Ресси вновь ускользнул. Некоторое время Ресси плыл среди неожиданных спасителей, а потом отрывистым сигналом распустил свой эскорт и ринулся в глубину. Самое важное теперь — уплыть из этих вод, запутать свой след. Найти быстрое течение, размывающее все запахи. Ресси не беспокоил маленький катер, безмолвно повисший сзади. Ресси надеялся на свою скорость. В Мировом океане есть только одно судно, обгоняющее с моря меч-рыбу. Даже не судно, а катер, вытянутый стрелой с плавным горбом рубки. Быстроходнейший катер диспетчера глубин «Командора». Очень редко командор отрывается от главных обязанностей и запускает свой катер. Когда взрывается на какой-нибудь подлодке атомный котел, когда происходит авария на нефтепромыслах, когда надо доставить в больницу тяжело больного. Катер диспетчера следовал за Ресси. Командор по просьбе профессора Громова решил сам вмешаться в погоню за быстрым пловцом. Но он не пускал пока катер на полный ход, любуясь состязанием сильных машин. «На пользу или на гибель себе изобрели люди машины», рассуждал командор, управлявший катером. «Если судить о мышлении по поведению машины, оно неотличимо от человеческого. Что бы я делал на месте этого хвостатого пловца, невольно попавшего в подчинение фон Круга? Удирал бы со всех ног, точнее, со всех движителей. И молодец этот Ресси, призвал на помощь целое стадо спасателей». Нет, нельзя отдавать в чужие руки такое изобретение. «А ну, вперед, Ресси! Держись и не вешай свой хвост!» Командор включил прожектор. В луче света мелькнул удиравший пловец. Катер постепенно настигал Ресси, отчаянно работавшего хвостом. «Верно», — говорил астронавт. «Скорость такая, что, попадись на пути, неосторожная рыба, взорвется, как граната», — подумал командор. Дельный совет дал мне диспетчер космоса. Если бы я двигался на перерез беглецу, а так легче его поймать, при этой скорости я сломал бы Ресси. Этот момент Ресси запомнил навсегда. Он перестал быть неуловимым. Из корпуса катера выползла механическая рука, протянулась к нему. Пальцы с натянутой сеткой медленно сжались. Притихший пленник решил про себя задачу. Как вырваться на свободу, если противник быстрее тебя? Ресси не знал, что плен и есть его свобода.